В общем, имеется масса слухов о Гришине, но они ничем не подтверждены. Еще раз говорю, что когда я пришел, его сейфы были пусты. Может быть, материалы о нем есть в Центральном КГБ, я не знаю. Я предполагал, что он будет пытаться мешать мне, особенно в кадровых перемещениях. Он и сделал эту попытку, порекомендовав через подставных лиц на пост председателя исполкома Моссовета своего человека. Вообще, всякий раз, когда дело касалось ключевых постов, я все время думал о том, что здесь может быть поставлен человек Гришина и делал определенные ходы, чтобы исключить всякую возможность такого варианта. Я считал, что аппарат горкома, особенно те люди, которые проработали с Гришиным долгие годы, Должны быть заменены. Эти аппаратчики были заражены порочным стилем эпохи застоя. Халуйством, угодничеством, подхалимством. Все это было твердо вбито в сознание людей. Ни каком перевоспитании и речи быть не могло. Их приходилось просто менять. Что я и сделал. Помощников заменил сразу, членов бюро, аппарат партийного горкома постепенно, но твердо и уверенно, и начал подыскивать людей. Второго секретаря горкома Захарова мне порекомендовали в аппарате ЦК. Последнее время он работал там в отделе науки, а перед этим был секретарем Ленинградского обкома партии. На месте председателя исполкома Моссовета сидел Промыслов печально известный не только москвичам. Тогда ходила шутка, и не без оснований. Промыслов кратковременно остановился в Москве, перелетая из Вашингтона в Токио. Ко мне он пришел на следующий день, после моего избрания и прямо с порога начал. Невозможно было работать с Гришиным, и дальше много нелестного в его адрес. И тут же без всякого перехода. «Как я рад, что вы, Борис Николаевич, стали первым секретарем!» И в конце сообщает, что у него открылось, оказывается, второе дыхание, он полон сил, которых, безусловно, хватит еще минимум на пятилетку. Пришлось его остановить и сообщить, что разговор пойдет совсем о другом. Я сказал достаточно жестко, что ему надо уйти. Он попытался сделать еще несколько заходов в мою сторону, но я сказал... «Прошу завтра к 12 часам принести заявление». И на прощание добавил, «Не опаздывайте, пожалуйста». В 12 часов он не пришел. Я позвонил ему и сказал, что он, видимо, не обратил внимания на мою фразу. Я предлагаю ему уйти по-хорошему, а можно ведь и по-другому. Он понял и через 20 минут принес мне заявление. После этого за два дня четыре группировки предложили мне четыре кандидатуры на пост председателя Моссовета. каждый из них, я понимал, тащила своего человека. Всем было ясно, насколько важна фигура мэра города, как много от него зависит. Я решил использовать нестандартный вариант. Поехал на Зиву, пробыл там с 8 часов утра до двух часов ночи. Ходил по цехам. Встречался с рабочими, специалистами, партактивом, конструкторами, руководителями подразделений. Но это был один угол зрения, а второй я решил познакомиться с генеральным директором Сайкиным. Старался не упустить ни малейших деталей. Как он разговаривает с рабочими, с подчиненными, с секретарем парткома, со мной. Несколько дней анализа и пришел к мысли, он может стать хорошим председателем. Конечно, не сразу. Нужна будет помощь и поддержка. Переговорил по телефону с Горбачевым и изложил идею. Он одобрил. Я сейчас убеждаю, что в этом выборе ошибся. Секретари горкома тоже были заменены. Я побывал в редакции газеты «Московская правда», встретился со всем коллективом и в течение, наверное, четырех с лишним часов Шел серьезный открытый разговор. В газету пришел новый главный редактор Михаил Никифорович Полторанин, работавший до этого в газете «Правда». Принципиальный талантливый журналист сразу же изменил атмосферу в газете. Появились публикации, которые насторожили и испугали многих.